Глава двадцать первая Для наблюдения за начальником депо Аркадием Аркадьевичем Секуляром было задействовано восемь оперативных работников. Двое взяли под контроль ворота и забор вокруг депо. Один оперативник, одетый в спортивный костюм, бегал трусцой вдоль забора. Второй, одетый в берет и черную бороду, взял мольберт, кисть, краски и встал напротив проходной. Было довольно холодно. Переминаясь с ноги на ногу, оперативник делал вид, что рисует с натуры. Через три часа, когда художник основательно замерз, а спортсмен слегка подустал, милиционеры поменялись ролями. Еще двое оперативников дежурили возле дома, где проживал секуляр. Чтобы не привлекать к себе внимание, они сидели на корточках в заваленной снегом детской песочнице, и делали вид, будто что-то строят из снега или что-то выпивают. В 11.30 в кабинете начальника депо раздался телефонный звонок. Звонил следователь Орлов, приглашал на завтра в милицию в 14.00 для важного разговора или допроса. Положив трубку, Аркадий Аркадьевич Секуляр крепко задумался. «Что вынюхал в Москве этот настырный мусор?» Что успел рассказать ему Драчев? Жалко все-таки, что Володьку пришлось убирать. Хороший был мужик, хоть и жадный. Нет, этот Орлов явно зарвался. Надо бы его немного постращать. Позвоню-ка я Тусузову. Секуляр снял трубку телефона. Гудков не было. Начальник депо подул в трубку, потряс ее, послушал и положил на место. Телефон тут же зазвонил. Секуляр услышал женский голос. — Это с телефонной станции. У вас что, телефон сломался? — Да, — растерянно ответил Аркадий Аркадьевич. — А откуда вы? Не волнуйтесь, сейчас я пришлю мастера. В дверь тут же постучали. Зашли двое, разобрали, собрали аппараты и ушли. Телефон снова заработал, и Секуляр, не теряя времени, принялся названивать своим высокопоставленным друзьям. Часов в двенадцать к зданию управления троллейбусного депо подъехала автовышка. — Ко дню города велено во всех домах окна вымыть. Вот с вас и начнем, — хмуро пояснил удивленный секретарша, рабочий в оранжевом жилете. Начали они с секулярового окна и мыли его до вечера. Когда в семнадцать тридцать начальник депо оделся и собирался покинуть кабинет вышка тоже свернулась жаль не успели домыть окно товарищлей э бригадир послышался голос одного из мойщиков завтра домойем бодро отозвался товарищ бригадир секуляр вышел во двор и пошел в гараж где стояла его машина в гараже начальника электроцеха кукуев что то рассказывал обступившим его ремонтникам Секуляр прислушался. Кукуев утверждал, что он только что был в пивной, и там к нему пристал с занудными расспросами какой-то мужчина в треухе, телогрейке и грязных милицейских штанах. Под конец разговора алкаш предложил Кукуеву воровать электричество из троллейбусных проводов и продавать через его знакомых. Кукуев послал мужика подальше. Мужик не обиделся, а предложил подумать, добавив загадочную фразу «У вас там в депо все электричество тащат, а ты девочку из себя строишь». Встревоженный секуляр сел в свой «Опель», завел мотор и выехал за ворота. Автовышка с мойщиками незаметно последовала за ним.